16. Кандавир мгновенно бросилась на утек. Одного взгляда на этих оказалось достаточно. Женщина видела, что они делали с громовыми воинами, первой реакцией которых был шок, и сразу поняла, что все они слепо попали в ловушку. Она не понимала, как можно было спрятать такую армию в Вспоминая прошлое, она осознала, что должна была прислушаться к предостережениям, давно идущим от своего сердца. Вальдор не был идиотом, как и его хозяин, император. Уязвимость дворца всегда являлась иллюзией, чем-то дразнящим, выставленным на показ, словно приманка. И как нетерпеливые простаки, они схватили ее. Женщина не была рождена для нагрузок такого рода. Она часто падала, ударяясь о замёрзшую землю, а снаряды вокруг взрывались и осыпали её кусочками льда, смешанного с песком. Её защитный костюм препятствовал сколь-нибудь быстрому движению. Он сохранял достаточно тепла для выживания, но окутывал конечности слоями изоляции, мешавшими передвижению. Она ждала, что умрёт в эти первые несколько мгновений замешательства. В воздухе пистрили скрещивающиеся лазерные лучи и снаряды, и казалось невозможным, чтобы что-то вышло из сердца Империума целым и невредимым. Кандавир запаниковала и начала задыхаться, когда увидела, что корпуса танков разорваны на части, а отряды солдат скосили разрывные заряды. Она так и не добралась до гребня, к тому времени, когда женщина снова сориентировалась и начала скользить и спотыкаться по дороге к нему. Ужасные воины, облачённые в серое, разрывали армию у шатана на части, заполняя все уголки открытой местности. Казалось, что её убьют следующей, и она станет просто ещё одной жертвой из среди тысяч других. Медленно, с нарастающим недоверием, она осознала правду. У воинов Вальдора было достаточно возможностей прихлопнуть её. После нескольких невероятных промахов женщина наконец-то упала на колени перед одними из них, зная, что он ни за что не упустит такой шанс. Да сделай уже это, закричала Кандавир, сжимая кулаки в бессильной ярости. Ты только это и умеешь. Воин холодно взглянул на неё, огромный, почти как громовые воины по размерам. Но те сверкали во всём великолепии, словно короли варваров в валой бронзе, а он имел жестокий, механический облик. Все очертания его лица были скрыты. Доспехи были настолько тёмными, что казались совсем чёрными. Выделялись только несколько знаков: и на нагруднике, и эмблема крылатого меча на правом наплечнике. Кандавир не понимала, остался ли внутри доспеха живой человек. У него было невероятно мощное оружие, а фигура очертаниями и размерами больше походила на автоматона, но никак не человека. Делай, что должен. Она закричала больше от отчаяния, чем от каких-то других эмоций. Высший лорд пошла против торговцев смертью и потерпела неудачу. Автоматон ещё мгновение смотрел на неё, после чего презрительно отвернулся и пошёл за другой добычей. Она в недоумении посмотрела ему вслед. Из чёрной бури появились ещё несколько воинов, и все они, не обращая на неё внимания, последовали за остатками оперативной группы у Шатана, к которым отношение было безжалостно. Их убивали с беспощадной эффективностью. Даже неопытному глазу Кандавир было ясно, что отличает этих новых воинов от войск Катаегис. Последние все до одного были военачальниками, столь же пёстрыми и упрямыми, сколь и смертоносными. Эти убийцы были линейными войсками, единообразными, но разрушительными сообща. Стоя посреди руин, она не понимала, что делать дальше. Крики умирающих, отчаянный рёв немногих уцелевших двигателей всё ещё оглушали, соперничая с воем бури и сбивая её с толку. "Поднимайтесь", раздался из темноты знакомый голос, от которого у неё сразу же заныли зубы. Она обернулась и увидела идущего прямо на неё Вальдора. Впервые в жизни его походка не была совершенной, казалось, что он слегка прихрамывает. Сияние на наконечнике его копья потускнело. Она не двигалась с места. Ты отозвал своих псов? укоризненно спросила Кандевир. Вы были высшим лордом, ответил Вальдор, словно это всё объясняло. Была? Вальдор не удостоил её пояснения. Вам лучше уйти. Вы всё ещё можете устроить свою жизнь, Йово Макендовир. Воспользуйтесь этой возможностью. Она пристально смотрела на него, пытаясь понять, правда ли это. Значит, это обман, сказала она обвиняющим тоном. С самого начала ты играл со мной. Нет, это не было обманом. Пока Вальдор говорил, все больше его темно-серых воинов веером выходили из клубов дыма, готовые причинить еще больше боли тем врагам, которые все еще стояли на ногах. Они не знали жалости и были подобны скрежещущей волне размеренного разрушения. «Вы могли бы выбрать доверие?» Кандавир рассмеялась, глядя, как мимо проходят ряды воинов. Но ведь я не ошибалась, правда? сухо спросила Анна. Это будущее, сенаторум лекс, всё это лишь прикрытие. Теперь они, лица империума, завоевания продолжаются. Куда дальше? Весь земной шар уже в руках императора. Вальдор подошёл ближе. Пока он шёл, Кандавир успела увидеть нанесённый ему урон: разбитые драгоценные камни и помятый ауранит. «Амбиции императора – нечто большее, чем Терра. Это только начало, уже строятся корабли, которые доставят эту армию к звездам». Она вздрогнула. «Что? Почему мы не...» «Да бросьте! Неужели вы действительно думали, что император все еще сражается со всякими полевыми командирами?» «Он тяжело оперся на копье». Луна, следующая цель. Там есть учёные-генетики, способные превратить эти тысячи в сотни тысяч. И эта цель не может потерпеть неудачу. В будущем возможно, мы сможем предаваться спорам о всех тонкостях закона, но сейчас и во все последующие дни, которые я могу ясно предвидеть, наша задача выживание. Если для этого потребуется несколько маленьких мифов про выборы и решимость, да будет так. Кендевир приняла это к сведению. "Можешь себе их рассказать?" упрямо ответила Анна. "Тебе это может показаться правильным, но любая легенда может выйти из-под контроля. Ты позволяешь этому свободно распространяться сейчас, и ты не сможешь справиться с этим потом. Я верила в объединение. И дальше должны Что же это тогда? Чем вы отличаетесь от всех остальных, кроме власти? Услышав эти слова, Вальдор медленно поднял руку, активировал замки и стянул с лица аурамитовую маску. Он мрачно посмотрел на Кандавир, позволяя мокрому снегу стекать по его лицу. Мы необходимость, мрачно ответил он. Мы стоим между неосведомлённостью и уничтожением. И чтобы предотвратить последнее, мы применяем первое. Это горький напиток, который тебя научили ненавидеть, но его нужно проглотить. Кендавир вызывающе посмотрела на него. Я в это не поверю. Я восхищаюсь вашим упрямством. Что случилось на горе Арарат? Какой в этом теперь толк? Я хочу услышать из твоих уст правду хотя бы раз. Вольдор холодно улыбнулся. Чтобы это правда чего-то стоило, её нужно сохранить. На протяжении всей жизни никто не будет знать имя у шатана, даже несмотря на то, что его величие многим больше, чем у тех, кто будет нести ответственность за строительство Империума. Не имеет значения, что делается, кем и для кого, если это не запомнится. Поэтому я не могу рассказать вам ничего стоящего, ибо то, что вы просите, обречено на забвение. Ты просто трус. Верьте этому, если вам так угодно. Кангдавир с отвращением покачала головой. Её плечи поникли. На них навалилась страшная усталость, и в первый раз с тех пор, как она покинула свои покои во дворце, она ощутила холод. "С тобой спорить всё равно что с камнем", пробормотала Анна. "Уходите отсюда, вреда вам не причинят. Может быть, у вас есть судьба, которую я не вижу, и было бы напрасно от неё отказываться". Кендевир посмотрела на него, ощущая себя старой и бесполезной. Зачем беспокоиться? Почему бы тебе не закончить то, что начал? Вальдор устало вздохнул и протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Вы во многом были правы, но не обо мне. Я ничего не желаю, меньше всего я хотел власти, и уж тем более мести. Когда вир заколебалась, но всё-таки взялась за протянутую руку. "Я всё гадала, зачем ты вернулся во дворец", сказала Анна. "Один, в то время как император был так далеко". В то время всё казалось очень странным. "Он не может быть всегда с нами", ответил Вальдор. "А вы генерал-капитан?" спросила Анна. "Вы можете всегда быть с нами?" Вальдор отпустил её руку. Буря потихоньку утихала, обнажая мокрые стены дворца вдали. Дым поднимался над вершиной Сенаторума Империалис, окрашивая непокойное небо. Здание, несмотря на всю свою новизну, казалось необычно древним, словно несло на себе бремя бесчисленных лет ещё до завершения постройки. Полагаю, что да. сказал он. По правде говоря, я и сам не знаю, куда я ещё мог бы пойти.